Глава девятая. Все у тебя есть. Люби давай». Какая-то связь между способностью любить и способностью любить-бегать существует. И та и другая любовь предполагала, что собственное желание утрачивает власть над человеком, он закрывает глаза на то, чего хотел, и ценит то, что имеет, обладает терпением, умеет прощать и нетребователен. Кристофер МакДугал, рожденный бегать. Это будет не больно. Это по любви. Все, кому не лень, советуют полюбить себя. Вот полюбишь, и жизнь наладится. Полюбить себя как? Это что делать-то? Бесит, не так ли? Сейчас и я немножко побесю. Если у тебя проблемы в беге, то тебе наверняка скажут, что дело в технике но универсальной, правильной техники не существует. Так и в любви к себе формулы нет. Зато есть базовые принципы, создающие основу для любви. А дальше процесс. Любовь к себе — не точка, не статика. Вот я себя полюбила, и баста. Это практика и отношения, которые предполагают развитие, причем длинную в жизнь. Потому что с собой... Отношения прерываются единственным единственном случае. В самом начале профессиональной деятельности я работала в офисе. Много людей, много рамок. Мне жизненно необходимо личное пространство, свобода передвижения и графика. И сейчас я понимаю, что не могу находиться постоянно нос к носу с большим количеством людей. Возможно, отдельный кабинет в то время решил бы проблему хотя бы частично. Но суть в том, что я не осознавала этого головой, а телом очень даже. Нос буквально чую, что работа в офисе не мой вариант. И начал диалог с моим сознанием под соусом хронических гайморитов. Я его тогда не слушала, и не стала разбираться, откуда ноги растут, а просто лечила симптомы. гайморитов гайморита в гайморит, из года в год, пока не ушла с работы. И гаймориты закончились. Это вовсе не значит, что надо срочно увольняться с работы, если вдруг поперли хронические болячки. Это значит, что, возможно, стоит прислушаться, что же пытается донести тело, проанализировать его сигналы. А иногда достаточно того, что тело услышано, и возникает возможность диалога и изменений. Или вот другая история. Когда на Земле еще не вымерли пейджеры и фотомыльницы, а мне не было и тридцати. Я считала, что тело ресурс неограниченный и всепрощающий. Какой там зож? О чем вы? Единственный легальный способ дать себе отдых был заболеть. Фитнес был местами и временами, и диеты были, и серьезнейшим образом портили мне жизнь. А мы с мужем, который, кстати, был плюс двадцать пять килограммов, были, ну, очень заняты не до любви к себе, не до заботы. И вот весной, когда состояние нестояния списывается на авитаминоз и затянувшуюся зиму, я приблизилась к красному уровню переменной неудовлетворенности ситуаций в формуле изменений. Помните такую? Не то чтобы я была сильно больна, но и явно нездорова. Проснулась, уже устала. То в жар, то в холод. пока анализы, удализы Врач позвонила сама, что уже напрягло. Сказала, чтобы ноги в руки к ней. То, что я услышала, стало тем самым «петух клюнул» и перевернуло мою жизнь. Дальше как в тумане. Миллион анализов врачей. Игла, которая запросто может проколоть меня насквозь. И глухой хруст пробиваемой грудины. Диагноз не подтвердился. Это была... Лейкемоидная реакция, которая очень похожа картиной крови на три страшные буквы. Но не суть. Испугаться я успела. Суть в другом. В ясном осознании благодарности телу за то, что оно у меня есть. Что не будет тела, не будет ничего. В тот год я поступила на психфак университета, в который боялась раньше, потому что я не они. В тот год мы улетели в свое первое настоящее и самое авантюрное путешествие в ЮАР. И оттуда сохранились доисторические фото с носорогом, который напал на наш джип, с целующимися дельфинами и с нами, с надеждой на мысе Доброй Надежды. В тот год я начала прислушиваться к телу, а по сути к себе, каждое движение души неизбежно вызывает отклик. Наши чувства живут в теле. Пётр Кузьмич Анохин в своей «Биологической теории эмоций» описал, что всякая эмоция триедина и состоит из психического, мышечного и соматического. Это наши внутренние органы компонентов. И два последних, как более древние, играют в этой партии ключевую роль. Эмоции как индикатор в древнейших времён сообщают о том, в какой жизненной ситуации мы находимся. Приятные эмоции. Все у нас в порядке, и внешняя среда отвечает нашим потребностям. Неприятный? Есть фрустрация, что в переводе на человеческий означает, что между потребностями и возможностями для их реализации явный дисбаланс. А это не только повод для печали, но и сигнал для мобилизации. Так эволюционно было задумано, чтобы мы двигались и выживали. Сами по себе человеческие страсти и психологические переживания эволюции были не нужны. Поэтому ни одна эмоция не обходится без мышечного компонента, напряжение или расслабление мышц. Соматический компонент тоже нужен для дела, для удовлетворения потребностей. Когда мы думаем про нервы, то чаще всего представляем себе головной мозг, верно? Но голова — это не единственная часть тела. Хотя иногда мы живем как будто так и есть. Но есть еще и периферическая, вегетативная или автономная нервная система — АНС. Она влияет на работу внутренних органов и состоит из двух отделов. Симпатическая АНС отвечает за активность, работу, состояние «бей и беги» и панику при стрессе а парасимпатическое — за состояние «успокойся», за отдых. Постоянный стресс может приводить к дисбалансу в работе двух АНС. Поэтому мы чувствуем себя или постоянно на взводе, или наоборот слабыми и апатичными. Так что психологическая часть эмоций — это лишь верхушка айсберга. Большинство стрессов или того, что мы ими называем, «все уж хоть сколько-то напрягает», внутрипсихические, то бишь у нас в голове. При этом физиологию никто не отменял, просто ей нет применения. Ну, неэффективно и наказуемо давать в нос или избегать при любой трудности на работе, даже если сильно хочется. И мы часто подавляем два других ее компонента. Однако они есть, потому что у нас есть тело. Но неосознаваемые и безработные, они начинают вылезать там, где их не ждали. Мышечное напряжение, вызванное эмоциями, на которые не было должной реакции, постепенно перерастает в хроническое. Это хроническое мышечное напряжение становится очагом постоянного возбуждения в подкорке. Напряженные мышцы посылают информацию в мозг о том, что они напряжены. А для мозга это сигнал для обороны или нападения. Сознание начинает активно подыскивать поводы, дабы оправдать мышечное напряжение какими-нибудь надуманными тревогами. Способности сознания в этом смысле безграничны. Лугать мы себя умеем и начинаем тревожиться еще больше, раздражаемся по мелочам, и повод, будьте уверены, всегда найдется и даже покажется серьезным. И мне такие поводы казались серьезными, пока я не начала бегать. Не прошло и нескольких месяцев регулярных пробежек, как я стала замечать, что лучше концентрируюсь и справляюсь с ежедневными стрессами. И оказалось, тому, что бег и шило в функциональной попе напрямую связаны с улучшением когнитивных способностей, есть научное подтверждение. За последние годы было проведено множество исследований, доказывающих, что аэробные нагрузки улучшают работу мозга, память, повышают концентрацию внимания, и восприимчивость к новой информации. Ну но не прекрасно ли? Бегаешь 30-40 минут, и получаешь пользу не только для стройности и здоровья, но и улучшаешь память, внимание и стрессоустойчивость. Наши истинные желания и ценности тоже живут в теле. Цели могут быть какими угодно. Важно лишь то, насколько они ваши. Признак того, что они не очень-то ваши, Полная оторванность цели от «здесь и сейчас», а значит, и от телесности, и постоянная ломка в процессе движения. Не путать с трудностями выхода из зоны комфорта. Тут всех поламывает. Цели чужаки живут только в уме, но не отзываются в теле ни трепетом, ни мурашками или бабочками в животе. Я хочу неспокойной устойчивой уверенности, мне важно. И поэтому тело начинает всячески сопротивляться и саботировать. Этот саботаж может проявляться психосоматическими болячками, хроникой или бесконечной прокрастинацией. Перевразируя одно выражение, можно сказать, что если тело не захочет, дело не вскочит. Или, как говорит мой учитель и один из основоположников имбодимент-подхода марколш если тело не захочет изменений, то «знаю» и «хочу» никогда не превратятся в «могу» и «делаю». Также дело обстоит и с более сложными поведенческими проявлениями, целеустремленностью, чувством устойчивости, эмпатией, партнерскими отношениями. Так что именно с тела можно начать движение к любви. Порой кажется странным, что взрослые люди заново учатся жить в своем теле. Есть, двигаться, чувствовать, отдыхать, слушать себя, Понимать и принимать. Интересно, что свои характеры, умственные способности и особенности души мы еще так-сяк принимаем, а к собственному телу часто слишком много претензий. Какое-то ты слишком тонкое, толстое, ширококосное, такое-сякое. Вот тут могло бы быть поуже, вот тут пошире, тут побольше, тут поменьше, тут впуклее, тут выпуклее. Потрогайте себя за живое. Оно есть, и это главное. И тело, по сути, единственная реальность. Благодаря телу мы чувствуем мурашки, видим все трещинки любимого, слышим родное «Привет, ты как?», выдыхаем макушку ребенка, чувствуем опору под ногами и фазу полета, занимаемся любовью и тыкаем пальцем по кнопкам телефона, в конце концов. Это все оно. Только за это можно сказать ему спасибо, правда? Благодарность за сам факт существования как одно из оснований любви. Большинство претензий к телу сводятся к какое-то не такое. Но в теле ли дело? Если копнуть, то окажется, что не такой, не такая ты. Просто с телом все выглядит проще. Есть иллюзия, что хоть что-то под контролем в жизни. Или вот похудею на последние два килограмма, и счастье сразу, тут же, свалится с пожизненной гарантией. Но не тут-то было. А глубже смотреть не хочется, потому что иначе придется принять и простить, читай, расстаться с иллюзиями и разбираться со всем этим богатством. Вот и ходим, сутулившись и скрючившись, чтобы, не дай бог, не встретиться с чувствами, с телом, с собой. Попробуйте выразить злость, опустив плечи и потупив взгляд. Дашишь. Получится слабое подобие, не буду говорить чего. Потому что это чувство требует другой телесности. Да, встречаться с сильными или неприятными чувствами иногда страшно. Отсюда нежелание чувствовать. Да, принять и разбираться со всем этим сложнее и дольше чем по-быстрому обезболиться любыми возможными или привычными способами, будь то пристрастие к сладкому, алкогольному, инстаграмному и прочим зависимостям. Но это ловушка. Непереживание одних эмоций, нечувствование тела приводят к тотальному безрадостному бесчувствию, к тотальной нелюбви. Посмотрите на маленьких детей. Ребенок не отделяет себя от тела. Он весь и есть тело, и устами младенца глаголит истина. У нас есть тело, и оно влияет на то, как мы живем и проявляемся, на отношения с самим собой, с другими, с миром. По мере взросления мы учимся дистанцироваться, игнорировать и воспринимать тело как инструмент или, на худой конец, транспорт по жизни, который должен соответствовать неким стандартам и обслуживать интересы. Вопрос, чьи интересы? Хорошо, если бережем транспортное средство и устраиваем технический осмотр. А часто и не до этого подождет. А когда ты становишься мамой, твое тело уже даже и не всегда личное транспортное средство. Подавленные переживания, страхи запечатлеваются в теле в виде зажимов и блоков и превращаются в энергетическую черную дыру. Прибавить сюда недовольство и несоответствие транспортного средства стандартам. Ведь оно должно, как трансформер из семейного микроавтобуса, после ротов мгновенно превратиться сразу в гоночную сексуальную тачку с полным приводом. И вот черная дыра стала еще чернее. Я намеренно утрирую, но порой именно так мы относимся к себе. Но мы не трансформеры, а наше тело и набор запчастей и функций. Оставим запчасти машинам, а себе вернем свое тело. Живое, чувствующее, любимое и любящее. Все у тебя есть. Люби давай. Именно это я имею в виду. Идею достаточности и фокус внимания на том, что тело достойно любви просто потому, что оно есть. Чтобы это осознать и принять, Ры проходишь долгий путь. Ах, какое блаженство знать, что я совершенство. Привет, меня зовут Полина, и я перфекционистка. В ремиссии. Медаль в школе у меня, правда, не золотая, а серебряная, но есть красный диплом. На втором высшем я усилием воли и ради исследовательского интереса решила подценить корочку и дала согласие на щедрое предложение преподавателя поставить тройку автоматом, а потом пошла с этим жить. Прямо скажу, несколько дней жить с этим было трудно. Ладно, а что плохого в перфекционизме? Угол зрения зависит от точки сидения и степени выраженности. Между здоровым упорством и невротическим перфекционизмом лежит пропасть. Где же грань? Где-то там, где реалистичные цели — и высокие, но понятные заданные стандарты, где есть удовлетворение от упорной работы, преодоление испытаний и понимания своих границ, заканчивается, и начинается черно-белое мышление «все ничего», где требования становятся нереалистичными, а страх сделать не идеально и не оправдать ожидания останавливает и приводит к прокрастинации. И где-то тут же недовольство собой и жизнью начинает подтачивать покой и волю. Психологи небезосновательно утверждают, что перфекционизм часто сопряжен с нервными заболеваниями и депрессией. Вот некоторые мои установки для здорового пофигизма. Бояться можно. А можно бояться и делать. Фокусироваться на прогрессе, а не на совершенстве. Каждый день важнее делать не сто процентов а не делать ноль, давать себе право на ошибку. Мне сильно в этом помогла беготерапия. И, кстати, в некоторых жизненных сферах, особенно связанных с внешностью ЗОЖ, перфекционизм довольно распространенная история. И он мешает нам наслаждаться моментом. Как часто случается, что полкниги под названием «Жизнь» проходит в ожидании главы «Лето» или десятки страниц, как в тумане в ожидании глав отпуск, Новый год или... Я так жила. Ждала пятницу, выходные, когда ребенок подрастет, когда ребенок родится, когда на работу выйду, когда с работы уйду, когда отпуск, когда уеду, когда приеду, когда берёза отцветёт. Вся жизнь в ожидании жизни. А потом ты вдруг... Не прошло и тридцати с лишним лет, понимаешь, что ее не надо ждать, что ее надо жить. Она в этот самый момент, такая, какая есть. Не черновик, а самое, что ни на есть, единственное и неповторимое. В пути, в самолете, в разлуке, во встрече, в пробежке, в работе, в творчестве, в напряжении, в расслаблении, в детях, в любви. Когда мы думаем о себе в будущем, в нашем мозгу, активизируются совсем другие зоны, нежели когда мы думаем о себе настоящей. Мы думаем о будущем «я», как о совершенно постороннем человеке, примерно так же, как о какой-нибудь известной, но очень далекой личности. Исследования с томографом подтверждают, чисто теоретически мы желаем незнакомки счастья. Но на кой нам заботиться о ее благополучии, будь то жизненные проекты или здоровые привычки, откладываемые на никогда-нибудь? Особенно если сейчас и так ничего В отношении своего будущего мы порой близоруки и путаем сиюминутную блажь и счастье, потому что наш мозг часто обесценивает будущие награды. И вот вместо того, чтобы шаг за шагом делать то, что помогает надолго и всерьез, но труднее и непривычнее, как, например, физическая активность, практики внимательности и другие здоровые привычки, вы впрыскиваете себе дозу дофамина, чтобы на 5 секунд улучшить самочувствие любым привычным способом. Не проблема, если это осознанный выбор и не мешает жизни. То счастлив тот и прав но зачастую это не совсем так. Зачем я это пишу? Про любовь к себе, про тело, про перфекционизм, и при чем тут бег? Затем, что мы порой, как кони в шахматах, ходим только буквы «Г», и наши поведенческие проявления или паттерны, что в беге, что в жизни, зачастую похожи. Затем, что когда мы замечаем, а как это у нас происходит, и как оно вообще устроено и работает, у нас появляется, во-первых, выбор, а во-вторых, возможность что-то изменить. Не случайно в слове любитель корень ⁇ люб ⁇ Запомните, пожалуйста, любительский бег ⁇ это очень просто и по любви. Если вдруг вы обнаруживаете, что ваш любительский бег превращается в совсем не любительский или вечный загон себя, быстрее, выше, сильнее, без вариантов, то, возможно, где-то глубоко за этим. Желание почувствовать хоть что-то. Это не хорошо и не плохо. Это всего лишь один из возможных путей. Но он не единственный. Детки, предки и романтика. Мы с мужем встретились как два выживших после кораблекрушения. У нас даже нет романтической истории. Это был сложный период, когда из моей жизни уходили близкие и иллюзии. А я только решила сфокусироваться на учебе. Мы были знакомы, но не встречались. Ничего не предвещало, но одним январским днем он позвонил мне и спросил: А можно я к тебе приеду в гости? Я сказала да, из вежливости, имея в виду, что когда-нибудь, конечно, можно. А через пятнадцать минут, с цветами и к чаю, он стоял у моей двери. С тех пор живем уже двадцать лет. Второе свидание? Не, не слышали. Зато сколько чая выпито. Через пару лет мы сходили в ЗАГС. Я была вся такая в белом свитере. Согласны. Да, да. И поехали на работу, учебу. На перемене в университете, куда я уже ходила по-настоящему, я взяла и сказала. А я сегодня замуж вышла. На меня глаза выпучили... Но у меня ж доказательства были. Кольцо и новое испеченное свидетельство о браке. И тут наш преподаватель и куратор курса исчез и вернулся с маленькой глиняной фигуркой мужика с синим петухом в руках и толкнул глубокомысленную речь, что-то про счастье и мужика, который принес синего петуха. Спустя несколько лет именно в этот день родился средний сын. И это был год синего петуха. А этот мужичок с ноготок синим петухом с тех пор переезжает с нами по городам и странам по сей день. За первые лет десять у нас практически нет фоток, потому что в те времена телефоны были кнопочными, камеры не встроенными, а фотографии — 9 на 12 с наивной подписью в альбоме. Десятилетие мы неожиданно отметили в Хельсинки куда сбежали тогда еще с двумя детьми из Лапландии, потому что иначе муж праздновал бы годовщину с йолу Пуки, а я все время спала. Пятнадцатилетнюю годовщину детей было уже трое, а мы гораздо южнее, на Самой. Голопопой годовалый Тим бегал в фате, а мы гоняли по острову на байке с банками и надписью «Молодожены». И если спросить меня, как сохранить романтику отношений через двадцать лет, я отвечу, что понятия не имею. Но с тех пор, как мы вместе начали бегать, наши отношения все романтичнее и выходят на более высокий уровень. По крайней мере, в горы. На двадцатую годовщину мы обменялись регистрациями на Iron Trail. Забег на 85 километров с высотой 4000 метров в Швейцарии. Романтика. Иногда я смотрю на троих сыновей и себя со стороны, и не могу поверить, что это правда. Я трижды мать. Такое странное чувство. Будучи от одних родителей, они такие разные, что кажется, будто и родители разные. Если вдуматься, так и есть. гены конечно, одни, но мы в двадцать с небольшим и под сорок действительно разные люди. Мои мальчишки не похожи ни характерами, ни какой-то внутренней динамикой, ни способностями, ни темпераментами, ни даже вкусами. Быть может, потому что я была очень разной матерью. И все эти три разные мамы — это все я. Первый раз я была молода, многого не знала, не понимала, информацию не фильтровала, быстро вышла на работу. Второй раз я как будто хотела исправить все ошибки первого материнства, и стать идеальной матерью. Но жизнь вносила коррективы. И чем сильнее я старалась, тем больше выбивалось из сил. И средний сын был и есть непростой парень. Именно тогда началась моя психологическая учеба, работа и дорога к себе. С тех пор много воды утекло, мамских шишек набито. Третий раз я просто расслабилась и получала удовольствие. А расслабиться получилось потому что я стала любить в первую очередь себя, во вторую мужа. В итоге любви и счастья стало только больше. Да, не всегда все радужно, но это же жизнь. В материнской жизни тоже бывает, что иногда мы болеем и устаем, и дети болеют и выносят мозг. Но вот что я поняла, что кризисы и есть жизнь, а когда детей много, у кого-нибудь обязательно кризис. Не успел один выйти, второй заходит. Что дети имеют свойство расти. Что идеальных матерей, как и идеальной формы, не существует. Что баланс возможен, и это просто смена опоры с одной на другую, как в беге. И что все успевать не нужно. Можно просто научиться успевать главное и быть эффективной мамой, а еще лучше счастливой. Да, в детях большая часть жизни хотя я не из тех матерей, кто готов жертвовать собой ради детей. Вот уж нет. И тут я не о вопросах безопасности, это совсем другое дело. Я о том, что я не только мать. Я о том, что жить ради детей, и детям же это транслировать, осознанно или нет, невыносимая ноша для них. Зато я понимаю, как это жить не ради, а вместе с детьми. И глубоко верю, что нет лучшего вклада в счастье, чем счастливые родители. Вот и вношу свой. Я знаю, что я ленивая мать, а потому вкладываюсь в оптимизацию своей жизни с детьми и в то, чтобы научить их быть самостоятельными и ответственными. Я не готовлю им завтраки. Они делают сами. Я не верю в воспитание. Дети воспитываются об нас. И все, что я могу, по большому счету, Это лишь быть вместе, при этом быть думающей, чувствующей, счастливой и ответственной за свою жизнь прежде всего, а потом и за них. У меня нет плана и четкой концепции их развития и здравоохранения. Я просто знаю, что с особенностями здоровья можно научиться жить и стараюсь поддержать искру интереса и любви к жизни, будь это ящерицы, творчество, языки или спорт. Но бывает и так, что искра гаснет, а здоровье хромает. Но я не сдаюсь. И каждый раз это выбор и ответственность. Я знаю, что количество детей не влияет на мое желание быть собой и делать то, что я люблю по жизни. А я люблю бегать. Бегала сама и никого не трогала. Муж сам пришел. С детьми похожая история. С маленькими все просто. Они из-за любой кипиш, кроме голодовки. «Помните младшего на стадионе?» «Я побежал, мамиська!» Когда он рядом, а ты занимаешься, то сын с удовольствием повторяет, что ему по силам. С подростками сложнее. Подросток, отвлекаясь от телефона, смотрит на вас в трениках. «Удачи, предки!» Мотивировать личным примером уже не получается, если ты не Рональдо или чемпион по виртуальному спорту. Хотя это не мешает мне надеяться, что на детскую подкорку все таки записывается, что заниматься спортом — это нормально. Идеальный способ — попробовать разные виды спорта с самого раннего детства. И, может, к подростковому возрасту найдется свой интерес. Мы тоже пробовали. Кратэ, большой теннис, тайский бокс, лёгкая атлетика, футбол. Я не сторонница делать из детей чемпионов без их на то желания. Но у нас не идеально. У старшего из артрита, у среднего сломанная пятка и надорванные кресты на одной ноге. Фима начал заниматься футболом еще на Самуе, там была классная международная команда, и продолжил в Сочи. Но то ли ему действительно не нравилось, то ли подростковый кризис бурлил. Он был против тренировок. Пока мы искали компромиссы, случилась травма и долгое восстановление. Футбол как отрезала. Младший тоже ходит на футбол. Но пока это физкультура и игра, и я за. После перерыва и восстановления мои хлопцы не рвутся заниматься спортом, и есть ограничения. Но после операции и больниц Егору физическая активность была показана как лекарство. И мы настаивали, рассказывали, устанавливали правила. Когда отпустила, и я отпустила. Тереблю периодически. Но не заставляю. Не хочу одну из тех историй, когда родители бегали и меня заставляли. Но и совсем на самотек тоже не вариант. Детям нужны границы для безопасности и развития. Мои способы такие: устраивать соревнования на время или на улучшение физических навыков с призами. Это может быть что угодно: отжимания, подтягивание, планки. Увеличивать нетренировочную активность. Активно гулять с собакой, копать снег во дворе, что угодно. А чтобы тренировать осознанный выбор, подкидываю интересную информацию в виде лекций или исследований. Сложно, но подлежащую попу мотивация не течет. И медленно, но верно, мой способ сработал. Не прошло и 18 лет, как старший сын сначала попросил зарегистрировать его на забег в 10 километров и все лето готовился. Заработал свою первую беговую медаль. А на весну стоит план на полумарафон. А еще я знаю пять способов на скидку, как тренироваться, когда у тебя дети. Первое. Тренировка с еще недвижимым ребенком. Положите его на коврик и зацеловывайте, когда будете делать планку и отжиматься. Он будет улыбаться. И качаться, когда будете с ним делать ягодочный мостик. И сладко хохотать, когда будете приседать и поднимать его. Второе. Тренировка с передвигающимся ребенком. К вышеперечисленным добавляются упражнения на координацию и баланс. Если будет уползать и вырываться, добавится кардионагрузка. Если не вырывается, утяжеление. Возьмите на руки, обнимите и приседайте. Третье. Тренировка с бегающим ребенком. Усложнённая версия второй тренировки. Если он уже уверенно бегающий, то идёте на стадион, площадку, любое место, где есть ограда и откуда он не убежит, и бегаете вместе, по очереди, в догонялке. Заканчиваете все совместной планкой и отжиманиями. Вместе или одна, но с утяжелением. Бонусом идет спокойный ребенок на всю оставшуюся часть дня. Четвёртое. Тренировка с ребенком в коляске. Если он спит, идешь на стадион, площадку, ставишь коляску и бегаешь вокруг. Каждый круг или интервал, проверяя, не проснулся ли. Если не спит, выходишь на любую прямую плоскость и делаешь шагающие выпады с коляской. Три подхода по 25 на каждую ногу. Подходишь к лавочке и делаешь планки и отжимания. Потом берешь на руки... Обнимаешь и приседаешь. Пятое. Тренировка с детьми во множественном числе. Совмещаешь разные пункты в любой возможной комбинации.